«Эпилог. Шерлин, доченька, ты должна убедить своего брата, что мне жизненно важно получить разрешение на ввоз в изобильный установок для спецэффектов – воздушного шара, яхты и цистерны топлива. Ты же знаешь, что наша стера свадьба обязана стать событием века», – убеждал меня отец через окно связи, установленное в моем кабинете в центральном офисе Дома природы, расположенном в бывшем серединном, а ныне мире под названием Фель. Скит возглавлял таможенную службу и тщательно следил за тем, чтобы в миры не попадало ничего ненужного. И не потому, что своего дядю он на дух не переносил, а потому, что в магическом мире топливо из техногенного делать нечего. «Не изобильный, а богатц!» терпеливо поправила я Фаерхана. «И нет, я не буду просить Скита пойти вам на уступки. В конце концов, вы можете сыграть свадьбу и в богатце, и в земелье». «Ты прекрасно знаешь, как тяжело оформить визы всем гостям». и это будет слишком дорого, — продолжал давить на меня отец. Но мог не стараться. Мы, основатели Дома природы, дали нерушимую клятву всем четырем мирам действовать только на благо нашей великой Созидательницы и никогда не делать исключений из личных интересов. Ну, значит, придется найти компромисс. Все, не могу больше говорить. У меня вызов по другой линии. Отрезала я и закрыла окно связи с Файрханом, чтобы открыть другое. которая ломилась моя свекровь, которая вот-вот станет женой моего отца. Как это вышло? Мы с Саверином понятия не имели, и теперь получили пару объединившихся интриганов, утверждающих, что они друг друга любят. Шерлин, дорогая, ты должна убедить своего мужа, что визы артистом из всех трех миров он обязан оформить как можно скорее. Я должна быть уверена, что на нашей с Фарханом свадьбе культурная программа будет на высшем уровне». Мы не можем позволить себе еще одну скромную свадьбу, типа вашей». «Вот не надо. Свадьба у нас с Саверином была чудесная. То, что она прошла тихо и в кругу близких, совершенно не делает ее какой-то позорной. Муж построил на два праздничных дня настоящий ледяной дворец, который не таял, даже когда его хорошо отапливали. Мы катались на коньках из ледяных горок. А если леди тиери не понравилось, ее проблемы». Саверин прекрасно справляется со своими обязанностями. поэтому я ни в чем не буду его убеждать. Если артисты не имеют проблем с законом, они и так получат визы и явятся к вам в срок». С улыбкой заверила я свигровь и глянула на часы. «Прошу прощения, у меня занятия начинаются, поговорим позже». Закрыла окно и повернулась к двери как раз, когда ее открыл мой муж. «Ну что, моя любимая ученица готова к лекции на тему «История создания природы стихий, магии и миров?» «Конечно, мой любимый учитель, всегда готова». проворковала я и утонула в крепких объятиях Саверина. Моим образованием занимался профессор Чокрак. Но когда он отправлялся в командировку за новыми знаниями, его заменял Саверин. И занятия с ним я любила больше остальных. Потому что мы вообще во время них не занимались, а просто болтали обо всем на свете. Мы без задрения совести использовали на себя обязательные ежедневные два часа, выделенные из моего плотного расписания для учебы. потому что вечеров и ночей нам с Саверином было мало. Мы никак не могли насытиться друг другом, хотя практически не расставались уже целый год. Но даже при том, что мы все время находились где-то рядом друг с другом, у каждого были свои дела, которые мы взвалили на себя, основав Дом природы. Мы с Рэшем занимались портальной службой. Команда портальных магов открывала и закрывала созданные мной переходы в разные миры. Саверин возглавлял визовую службу, скит таможенную. У нас уже имелся большой штат сотрудников во всех четырех мирах, и за ними тоже нужно было следить. Хорошо, что мои дядя, тетя и сестры взяли на себя ведение хозяйства в наших владениях. На это у нас совсем времени не оставалось. Пока наша жизнь только налаживалась, но я была уверена, что скоро все заработает, и мы с Аверином сможем больше времени уделять друг другу. «Уже очень хочу в отпуск куда-нибудь в горную пещеру, где кроме нас никого не будет». прошептал муж, как всегда чутко уловивший направление моих мыслей. «А знаете что?» Вдруг выпалил пространство рядом с нами Рэш. «Мой дракон обычно весь день занят делами в своем измерении, где командовал домовушками, обеспечивающими работу межмировой почты. Он только спать всегда приходил домой и вот так в течение дня иногда вываливался с ценными замечаниями». «Что?» спросили мы с Саверином Хором. «Мы можем создать ваши фантомы». И я их поконтролирую пару дней, пока вы будете делать в горах маленького универсального мага. Мы с мужем переглянулись и синхронно замотали головами. Маленькие универсальные маги — это прекрасно, но только не сейчас. А уж доверить Рэшу на пару дней управления всем домом. Может, когда-нибудь позже? С надеждой протянул Саверин и поцеловал меня в висок. Я кивнула. Конечно. Позже у нас все обязательно получится. Жизнь у нас очень долгая. можно успеть абсолютно все. Конец книги. Читала Наталья Парижева.